Остался он на станции, помогал у начальника на кухне, дрова рубил, двор, платформу мел. Через две недели приехала жена и поехал Семен на ручной тележке в свою будку. Будка новая, теплая, дров сколько хочешь. Огород от прежних сторожей остался, и земли с полдесятины пахотной по бокам полотна было. Обрадовался Семён, стал думать, как своё хозяйство заведёт, корову, лошадь купит. Дали ему весь нужный припас: флаг зелёный, флаг красный, фонари, рожок, молот, ключ, гайки подвинчивать, лом, лопату, мётыл, болтов, костылей, дали две книжечки с правилами и расписанием поездов. В первое время Семён ночи не спал, всё расписания твердил: поезд ещё через 2 часа пойдёт, а он обойдёт свой участок, сядет на лавочку у будки и всё смотрит и слушает, не дрожат ли рельсы, не шумит ли поезд. Вытвердил он наизусть и правила, хоть и плохо читал по складам, а всё-таки выитердил. Дело было летом, Работа не тяжёлая, снегу отгребать не надо, да и поезда на той дороге редко. Обойдёт Семён свою версту два раза в сутки, кое-где гайки попробует подвинтить, щебёнок подровняет, водяные трубы посмотрит и идёт домой хозяйство своё устраивать. В хозяйстве только у него помеха была, что ни задумает сделать, обо всём дорожного мастера проси, а тот начальнику дистанции доложит, пока просьба вернётся, время и ушло. Стали Семён с женой даже скучать.